Про вас, проздешних ловцов, по всему нашему царству идет слава, что супротив вас ухи никому не сварить. Состряпайте к нам получше ушицу. Лучку, перчку мы с собой захватили. Взяли был мои кастрюли, да мне сказали, что из вашего котелка уха в тысячу раз вкуснее выходит. Так уж вы постарайтесь. Всю мелкоту вали на привар. Жаль, что и боль немного поймали.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 Хлебные мыши, что водится в житницах. Так им закон не писан, а мы и люди крещенные от мерзости нам вкушать не подобает. Нет уж, Петр Степанович, пожалуйста, не поскуть ухи. Да оно и не годит рак то класть, молвил ловец. Не будет от них никакого навару. Ну ты ладно, — сказал самоквасов. Живей, ребята, берись за застряпню. Ловцы проворно вычистили бель и подвесили котелок над маленьким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 — молвил Зиновий Алексеевич, обращаясь к Марку Даниловичу. — Ничего, дело неплохое, — отвечал Смолокуров. — Тут главное дело — охота. Закажи ты в любой гостинице стерляжью уху хоть в сорок рублев. Неприятности, ни вкус такого не будет. Главное дело — охота. Вот бы теперь мы сидим здесь на бережку,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 Как ему, сидя в Царицыне, знать здешние дела Макарьевски? Смотри, друг, не завалялось бы у нас. Теперь ты согласен. А через два, либо через три дня, ежели какая линия подойдет, может, статься и откажусь. Дело коммерческое. Сам не хуже меня, разумеешь. Конечно, это доподлинно так. В супротив этого сказать нечего, — вполголоса отозвался Доронин. Только ведь ты... Сам знаю, что в рыбном деле я на синь порох ничего не разумею. По хлебной части дела подойди, маху не дам и советоваться не стану ни с кем. Своим рассудком оборудую, потому что хлебный торг знаю доли поперек. А по незнаемому делу, как зря поступить? Без хозяйского, то есть приказу. Сам посуди. Чужой ведь он человек, вот. Значит, ежели что не так, В ответе перед ним будешь.